Вопреки предположениям Алексея, для всех без исключения это перемещение уже через 5 минут перестало быть сложным и непонятным процессом. Взаимодействие с трубой происходило легко на уровне подсознания, и вскоре все уже вовсю таращились на проносящийся снаружи пейзаж мегаполиса. Тем более, что труба то взвивалась к самым верхним этажам, то обрушивалось с небес к поверхности уличных покрытий. Алексей теперь не замечал своих спутников. Он не мог оторвать взгляд от проносящегося вокруг него величественного города. Эйра была совершенно права, говоря, что город этот отвечает представлениям Алексея о городе будущего. «Да». Именно таким и видел Алексей в своих фантазиях мир будущего. Тем временем Эйра скользнула в боковой рукав, протыкающий серебристую гладь одного из зданий. На путников стремительно побежало зеленое кольцо, точно такое же, как на оставшейся далеко позади станции. «Осторожно!» — предупредила Эйра, лихо замедляясь и делая шаг в зал. Алексею удалось повторить ее маневр, если и не столь же грациозно, то хотя бы сохранив на лице выражение достоинства, как, впрочем, и большинству остальных. Только гном вновь умудрился отличиться. Он вместо того, чтобы тормозить, пригнулся и, долетев до зеленой линии, помчался по залу, пытаясь удержать равновесие». Это ему не удалось, и оторок с лязгом и грохотом закувыркался по сверкающему чистотой полу. «Проклятье ложной жилы!» — выдавил гном новое ругательство, с кряхтением поднимаясь. «Думаю, нам пора подкрепиться», — предложила Эйра, стараясь не рассмеяться. «Это то немногое, что я здесь освоила». Жестом пригласив всех следовать за ней, она направилась в соседнее с залом прилета просторное помещение, отделенное небольшой аркой. Едва путники приблизились к арке, как в полутьме плавно разгорелся мягкий свет. Предназначение этого помещения не вызывало сомнений ни у кого». Небольшие столы, окруженные стульями из странного, похожего на складчатую кожу материала. Массивные сооружения, отдаленно похожие на громоздкие барные стойки. Не доставало лишь барменов и официантов. «Что нам тут делать?» — спросил оторок, в котором вновь зашевелился червь подозрительности. «Свои припасы мы могли бы съесть в любом месте» и намного лучше было бы перекусить на свежем воздухе. «Здесь воздух всегда свеж», — возразила Эйра с мирной улыбкой. «Свои припасы мы могли бы съесть где угодно, но мы будем есть не свои припасы». Девушка, подавая пример остальным, уселась на один из стульев. Алексей мог поклясться, что заметил, Как за миг до касания стул потянулся ей навстречу, раскрываясь и едва заметно меняя форму, чтобы садящееся на него было комфортнее. Желая проверить это наблюдение, Алексей плюхнулся на соседний стул и ясно почувствовал, как стул подался, принимая его и словно обволакивая мягкими, упругими объятиями. «Как это происходит?» Спросил он у Эйры. Девушка пожала плечами. «Я не знаю всего, господин, но город живой. Он просто спит, пока нет никого, о ком можно заботиться. Только механизмы, следящие за чистотой и свежестью воздуха в помещениях, живут отдельной жизнью. Но стоит какому-нибудь существу оказаться рядом с тем же стулом, и он, подобно транспортной трубе, оживает, делая все для комфорта этого существа. Если ты покинешь его, он вновь уснет, дожидаясь следующего гостя». «Изумительно!» – искренне восхитился Алексей. «Город ждет своих жителей в полной готовности. Именно поэтому чистый и ухоженный – Он производит впечатление обжитого. Совершенно верно. И через несколько веков он будет так же чист и жив. И когда бы хозяева не вернулись, они вернутся в свой дом, словно лишь вчера покинули его. Слушая разговор, остальные путники расселись на приглянувшиеся места. И тут появился официант. Вернее, официантом в прямом смысле это создание, конечно, не было. Гном вскочил, вскидывая на плечо Секиру, оборотень набычился, косясь на Алексея и готовый в любой миг, не тратя времени на трансформацию, пустить в ход огромные кулаки и мускулы. Даже чел он положил ладонь на рукоять ножа. Эльви осталась внешне невозмутимой, Алексей же, видя, как спокойно отнеслась к появившемуся Эйра, даже бровью не повел. То, что выскользнуло из-за ближайшей стойки, больше всего походило на матого черного приземистого осьминога, посаженного на большую кастрюлю того же цвета. Эта кастрюля плыла в полуметре от пола. Достигнув замершего в ожидании отряда, осьминог замер, чуть заметно шевеля щупальцами. «Заказывайте!» — рассмеялась Эйра, обводя спутников взглядом. «Что заказывать?» — уточнил Алексей. «Все, что только захочешь», — ответила девушка, поворачиваясь к осьминогу. «Все, что тебе хотелось бы сейчас съесть или выпить». Я не знаю, как это готовится, нахмурился Алексей. Ты слишком сложным путем идешь, господин, качнула головой Эйра. Просто представь то, что хочешь. Остальное не важно, он найдет это в сути. Все будет правильно. На несколько мгновений воцарилась тишина. Потом, так же неожиданно, как появился, осьминог на кастрюле исчез, улетев за стойку. «Это такой же механизм, как и уборщики. Он считал наши пожелания и ушел готовить», — пояснила Эйра. «Я много наблюдала за тем, как город поддерживает свою жизнедеятельность». «Ты уже делала это?» поинтересовалась Эльви с интересом, глядя на Эйру. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» — переспросила та ехидна. «Ты ела здесь что-нибудь?» — уточнила колдунья, не обращая внимания на насмешку. «Да, и, как видишь, жива и здорова», — успокоила ее Эйра, заметив заинтересованные взгляды остальных. Жаль, буркнула Эльви, теряя к собеседнице интерес. Осминок вновь возник из застойки, заставив всех повторно напрячься. Правда, на этот раз гном не вскакивал, размахивая Секирой. Кастрюля все так же бесшумно скользила над полом, но теперь щупальца существа были заняты разнокалиберными блюдами с едой. Осьминог заложил лихой вираж вокруг сидящих, умудрившись аккуратно расставить блюдо на столы. Алексей проводил удивленным взглядом летающего официанта и вновь повернулся к своей тарелке. Вернее, перед ним стоял небольшой поднос с двумя тарелками и высоким стаканом. Краем глаза Алексей заметил насмешливый взгляд колдуньи, брошенной на его блюдо. И он вполне понимал причину этой улыбки. Дело в том, что на одной его тарелке высилась гора янтарной соломки картофеля фри, на второй топорщился сочной зеленью и потеками сыра огромный гамбургер, а в высоком стакане с соломинкой, конечно же, боролась со льдом кола. «Выглядит натурально», — заключил Алексей, внимательно разглядывая бутерброд. — С такой скоростью этому таракану в Макдональдсе работать надо. Очередей бы не было вовсе. — Да, пахнет тоже изумительно! — впервые за долгое время подал голос Зур. Алексей повернулся к оборотню и с изумлением увидел перед ним огромное продолговатое блюдо с покрытым хрустящей корочкой и специями, дымящимся шматом мяса, сравнимого по размерам с ногой тираннозавра. Мясо, вне всякого сомнения, выглядело великолепно, и оборотень невольно уронил несколько капель слюны». К удивлению Алексея, у колдуньи и эйры заказанные блюда оказались на удивление схожими — овощи, заправленные какими-то соусами, печеные и свежие фрукты. Чел он рассматривал окруженную овощами румяную тушку неведомой птицы. Оторог, подобно оборотню, не проявил сдержанности при заказе, только вместо шмата мяса перед гномом оказалась огромная фаршированная рыбина. Все сидели, посматривая друг на друга и не решаясь прикоснуться к поданным блюдам. Только Эйра, которой такая трапеза, по-видимому, была не впервой, бесстрашно принялась за еду. Алексей осторожно взял ломтик картофеля и отправил в рот. Горячий, хорошо обжаренный и подсоленный картофель был в точности таким, как в московских фастфудах. Вернее, не таким. Наоборот, он был совершенно другим, таким, каким в том старом мире он мог быть только в одном единственном месте». В рекламном ролике, не раздумывая более, Алексей принялся за еду всерьез.